Александр позвонил через два дня, как обещал. Я взяла трубку еще во сне, совершенно не сомневаясь, что это он. «Алло, Ада», — сказал он. «Ты? Ада? Я точно помнила, что так не называла себя никогда». «Я буду называть тебя Ада», — сказал он. «Это ведь можно считать уменьшительным от Адель». В имени могло крыться два полярных смысла. «Ад-а» -а и «а-да». Это волновало. Удивительнее всего, что раньше такое никогда не приходило мне в голову. «Хорошо», — сказала я, — «называй, если хочешь». Лучше переходить с вы на «ты» незаметно, не заостряя на этом внимание, так как в разных культурах ритуалы сильно отличаются, а все их запомнить невозможно. Я сформулировала это правило около полутора тысяч лет назад, и оно ни разу меня не подводило. «Я хочу тебя видеть», — сказал он. «Когда?» «Прямо сейчас». А, тебя ждет моя машина. Где я? У трибун. У трибун? А как ты узнал, где я? Это несложно, усмехнулся он. Михалыч тебя довезет. В дверь громко постучали. Вот, сказал Александр в трубке. Это он. Жду тебя, мой цветок. Он повесил трубку. Мой цветок, подумал я, надо же, считает меня растением. В дверь опять постучали, на этот раз настойчивее. Такая предупредительность граничила с наглостью. Адель позвал из-за двери знакомый голос. «Ты тут? Я по прибору вижу, что тут. Эй!» Он постучал еще раз. «У тебя тут знак висит. Не влезай, убьет». «Может, ты влезла и тебя убила? Ты живая? Отзовись, а то я дверь сломаю». «Идиот!» — подумала я. «Сейчас же народ сбежится. Хотя нет, еще слишком рано». Но все равно лучше было не рисковать. Я подошла к двери и сказала: Владимир Михайлович, тише, сейчас отопру, дайте только одеться. Жду. Я быстро оделась и оглядела свое жилище. Кажется, ничего компрометирующего на виду не было, и как он только меня нашел, следил, что ли? Открываю. Михалыч вошел и несколько секунд моргал, привыкая к полутьме. Затем огляделся по сторонам. Ты что это? Здесь живешь? Ну да. Что, в газовом вводе? Это не газовый ввод, там просто табличка на входе, чтобы у людей вопросов не было. А что это вообще такое, спросил он. В каком смысле? Ну, у каждого места есть свое предназначение. Что это за помещение? Я помещение не люблю, сказала я. Мне не нравится, когда меня помещают. Это пустое место под трибунами. Сначала тут склад был, потом все перегородили, за стенкой сделали трансформаторную подстанцию, а про эту часть забыли. Ну, не просто так забыли. Пришлось, конечно, постараться. Я выразительно пошевелила в воздухе пальцами. Шевелить, конечно, надо было не пальцами, а хвостом. Но я не собиралась посвящать Михалыча во все подробности своей трудной судьбы. «Отопление хоть у тебя есть?» — спросил он. «Ага, вон, вижу, обогреватели. А где туалет?» «Вам что, хочется?» «Нет, просто интересно. Надо по коридору пройти, там еще и душ». «Ты правда в этой конуре живешь?» «Почему конура?» — сказала я. «По планировке больше мансарда напоминает, как у адвоката или политтехнолога. Лофт. Это сейчас модно. Потолок здесь косой, потому что сверху трибуны проходят романтично». «А как же ты здесь без света?» Вон под потолком стеклышко, видите? Это окно. Когда солнце встает, сюда падает очень красивый луч. Вообще я и в темноте неплохо вижу. Он еще раз оглядел мое жилище. В этих мешках твоя барахлишка? Можно и так сказать. Велосипед тоже твой? Да, сказала я, хороший велосипед. Кстати, дисковые тормоза, вилка из углепластика. Компьютер тоже из углепластика, хмыкнул он. Будете смеяться, угадали. Это редкая модель Вайо. Их Соня только для Японии делает. Самый легкий ноутбук в мире. Понятно. Поэтому на картонной коробке стоит, да? Вместо стола перед гостями. Не стыдно? Его вот тон стал меня задевать. Знаете, Владимир Михайлович, ответила я. Если сказать честно, я даже не знаю, к чему я испытываю большее равнодушие к виду окружающих меня вещей. или ко окружающих меня граждан. И то, и другое слишком быстро остается в прошлом, чтобы я, как это говорят, парилась. В общем, бомжатник подмел он ток. Участковая про эту хавиру знает. Хотите направить? Смотрю на твоё поведение. Ну, пошли. До машины мы дошли молча. Только Михалыч два раза выругался. Первый раз, когда надо было протиснуться через щель между двумя фанерными щитами, а второй, когда надо было... поднырнуть под перегородку. «Пожалуйста, не материтесь», попросила я. «Я рукав порвал. Как ты здесь свой велосипед протаскиваешь?» «Запросто. Летом я его снаружи оставляю. Кто сюда полезет?» «Да», — сказал он, «это точно». Машина стояла за воротами спорткомплекса. Значит, был шанс, что визит Михалыча останется незамеченным. Хотя какая разница? Местные могут ничего не замечать еще сто лет. Но ведь Михалыч и его конторы теперь все знают. Просто так они с меня не слезут. Придется искать новое жилье, — подумала я. В какой же раз? Когда мы отъехали от спорткомплекса, Михалыч вдруг протянул мне алую розу с длинной ножкой. Я даже не поняла, откуда он ее вытащил. Так это было неожиданно. Роза совсем недавно раскрылась. На ней еще блестела роса. «Спасибо», — сказала я, беря цветок. «Я тронута». «Но сразу хочу сказать, что между нами вряд ли...» «Это не от меня», — перебил он. «Шеф просил передать. Сказал, чтобы ты по дороге подумала над смыслом». «Хорошо», — сказала я, — «подумаю». «А по какому прибору вы меня видели?» Он сунул руку в карман пиджака и вынул маленький предмет, вроде портсигара с экранчиком, как у цифровой камеры. На портсигаре было несколько кнопок, но выглядел он в целом невыразительно. Это пеленгатор. И что он ловит? Сигналы, сказал Михалыч, дай свою сумку. Я протянул ему свою сумочку. У следующего светофора он взял ее за ремешок, вывернул его и показал мне маленький кружок темной фольги размером меньше копейки. Он был совсем тонким и держался на клейком слое. Я бы никогда его не заметила, или решила бы, что это какой-то лейбл. И когда вы его мне прицепили. «А когда мы в комнату шли шампанское пить?» — сказал он и ухмыльнулся. «Зачем? Ко мне такие серьезные вопросы?» «В общем, да», — сказал он, — «но теперь уже не у меня». «Ничего, шеф тебя на чистую воду выведет». И не таких разъясняли. Я ему, кстати, сказал, чем ты занимаешься. Происходящее совсем перестало мне нравиться, но было уже поздно метаться. Мы приближались к знакомому дому, Проехав через двор, машина нырнула в металлические ворота гаража, которые немедленно закрылись, отрезав нас от мира. «Выходи!» «Приехали!» Как только Михалыч вылез, я положила розу на его сиденье. Ее длинный шапостый стебель практически сливался с ним по цвету, и был хороший шанс, что Михалыч с размаху сядется на него своим крепким задом. «Сымай обувь!» — сказал он, когда я вылезла следом. «Меня чего, на расстрел ведут?» «Как выйдет?» — хмыкнул он. Он тапочки у лифта». Я огляделась. Круглая дыра в потолке, стальной шест, спиральная лестница. Мы были в памятном месте, но теперь в гараже горел свет, и я заметила дверь лифта, на которую не обратила внимания в прошлый раз. Перед ней на полу стояло несколько сменной обуви разнообразного вида. Я выбрала синие тапочки с круглыми помпонами. У них был такой Трогательно-беззащитный вид, что обидеть надевшую их девушку мог только изверг. Дверь лифта открылась, и Михалыч жестом пригласил меня внутрь. На панели были две большие треугольные кнопки, соединявшиеся в ромб. Михалыч нажал на верхний треугольник, и лифт мощным рывком оторвал нас от земли. Когда через несколько секунд дверь открылась, меня ослепил падающий со всех сторон свет. В лучах и радужных вихрях этого света стоял Александр. На нем был военный мундир и марлевая маска, закрывавшая лицо. «Здравствуй, Ада», — сказал он. «Добро пожаловать». «Нет, Михаил, извини, тебя не приглашаю. Сегодня ты будешь лишним».